«Так, значит, Ракель ничего об этом не знает?» — спросил Мюллер. «Ничего. Получается, что все известно только мне, Мэйрику, начальнику полиции, министру юстиции и главе правительства, ну и, конечно, тебе. Шеф, вы лучше меня знаете, что кому известно?» «Да, конечно, просто мысли вслух. Так что вы мне хотели сказать?»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 Покушение почти так же заразно, как... Я понимаю, Харри выпустил дым через ноздри. Но главное, секретности хотят те, что за все это непосредственно отвечают, те, что должны были вовремя бить тревогу, верно? «Да», — сказал Мюллер. «А иногда мне кажется, что Берген — это очень хороший вариант».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 «Нет?» «Я же не Элен, мне нужно было подумать получше». Мюллер пристально посмотрел на него. «Смеешься?» Харри улыбнулся. Потом кивнул на трясогуску. «Я читал в энциклопедии, что до сих пор неизвестно, почему трясогузка трясет хвостом, даже стоя на месте. Это тайна».